Глава двадцать После завтрака, который Уэст провел как на иголках, они с Фебой отправились на экскурсию по особняку. Величественное здание с портиком, белыми греческими колоннами и рядами окон во всех стенах составляло разительный контраст с беспорядочной якобинской архитектурой Эверсби. Изящный, словно античный храм, особняк смотрел с холма на ландшафтные парки и сады. По хозяйский дом часто производит впечатление, будто стоит на случайном месте, словно его небрежно бросила на землю рука какого-то великана. Но особняк Клэр очень гармонировал с окрестным пейзажем. Помещения в доме были открытыми и просторными, с высокими сводчатыми белоснежными потолками и широкими лестницами. Огромное собрание мраморных статуй придавало дому почти музейную атмосферу — но толстые пушистые ковры, уютно расставленная мягкая мебель и пальмы в глазированных глиняных вазах во многих комнатах смягчали это впечатление. Переходя из комнаты в комнату, Уэст по большей части молчал, стараясь скрыть свои чувства под маской спокойствия и рассудительности. Казалось, сердце его после долгих месяцев спячки вновь пустилось в скач, разгоняя кровь по жилам так что теперь всё тело ныло от напряжения. Теперь ему стало ясно. Таких, как Феба, больше нет. Никто с ней не сравнится. Она такая одна, и это его гибель. Не меньше, пожалуй, даже больше, смущали у Эста теплые чувства к ее детям, этим ясноглазым, да более невинным мальчишкам, с которыми он только что завтракал. Он чувствовал себя обманщиком. Сидит за одним столом с этими ангелами, как будто не он совсем недавно был негодяем, которого порядочные люди не хотели пускать на порог. Ему вспомнился разговор с Этаном Ренсомом прошлым вечером, когда они сидели за ужином в Вестсайской таверне. Еще в те времена, когда Ренсом находился в Эверсби, между ними завязалась дружба. На первый взгляд их судьбы были совершенно не похожи. Уэст родился в семье аристократов, Рэнсом был сыном ирландского тюремщика, но в то же время они имели много общего. Оба глубоко циничные и втайне сентиментальные, они никогда не забывали о темных сторонах своей натуры. «И ты готов всю оставшуюся жизнь спать с одной единственной женщиной?» — спросил Уэст Эттона за кружкой половинки ирландского Эля в равных долях смешанного с Портером, когда узнал, что тот решил покончить с холостяцкой жизнью и жениться на мисс Гаррет Гибсон. «Без тени сомнения», — ответил Ренсом со своим певучим ирландским выговором. «Она — отрада моего сердца. И только полный идиот решится изменить женщине, у которой есть собственная коллекция скальпелей». Уэст ухмыльнулся, но тут же помрачнел, едва ему пришла следующая мысль — Она ведь захочет детей. Непременно. А ты? От этой мысли у меня кровь стынет в жилах, откровенно признался Ренсом, а затем пожал плечами. Но Гаррет спасла мне жизнь. Теперь пусть делает со мной, что пожелает. Даже если захочет продеть мне кольцо в нос, буду стоять кротко, как ягненок. Во-первых, городской ты неженка, ягнятам не вдевают кольца в носы. Во-вторых, Уэст сделал паузу, осушил одним махом половину своей кружки, а затем договорил слегка охрипшим голосом. «Наши папаши лупили нас ремнем, плеткой и кулаками». «Верно», — согласился Ренсом, — «учили по-мужски», — так они это называли. «Но что с того? И ты со своими детьми намерен поступать так же?» Ренсом сузил глаза, но ответил ровным голосом. «Нет, конечно. Кто сможет тебя остановить? Жена?» «Зачем меня останавливать? Я просто на это не способен», — возмутился Ренсом. И сейчас его ирландский акцент был особенно заметен. «Ты что, мне не веришь?» «Не думаю, что это будет легко. Справлюсь, если хочу, чтобы они не боялись меня, а любили». «Они будут тебя любить в любом случае», — мрачно возразил Уэст. Каждый тиран знает, что бы он ни творил, дети все равно будут его любить. Допивая свою кружку, Ренсом не отрывал от него задумчивого взгляда. Не раз случалось, что отец подбивал мне глаз или расшибал губу, а матушка говорила, он не виноват, сынок, просто в нем столько силы, что ему трудно с собой справиться. А потом я понял, что матушка ошибалась. Беда папаши была не в силе, а в слабости. Куражиться над тем, кто не даст сдачи, может только слабак. Он махнул служанке, чтобы подала еще Эля. «Быть может, ты вспыльчив, Рейвенел, но издеваться над беззащитными ты не сможешь. И я не смогу. Вот почему я знаю, что моим детям ничто не грозит. Кстати, о тебе. Что будешь делать со своей рыженькой вдовушкой?» черт с два я знаю», — буркнул Уэстон. «Ну, знаешь, можно жениться. Не собираешься же ты вечно бегать от женщин?» «Я не готов, по твоему примеру, принести себя на жертвенный алтарь», — отрезал Уэст. «Мы, конечно, друзья, но не настолько же». Ренсом ухмыльнулся и откинулся на стуле, пока служанка ставила перед ним кружку. «Послушай моего совета, дубина». Наслаждайся счастьем, пока живой. После смерти это будет поздно. Мысли Уэста вернулись в настоящее, когда Феба ввела его в просторный парадный зал с высоким позолоченным потолком и затянутым шелком стенами. Над мраморным камином висел портрет молодого человека в три четверти роста. Солнечный луч падал из окна на изображение так, что лицо изображенного словно светилось. Завороженный. Уэст подошел ближе и тихо спросил. «Генри?» Феба молча кивнула. Генри стоял у библиотечного стола с самоуверенным изяществом, небрежно положив руку на стопку книг. Красивый и трогательный хрупкий молодой человек, темноглазый, с правильными чертами бледного, словно фарфорового лица, очень тщательно выписанного. А вот края сюртука и брюк, слегка размытые, Сливались с темным фоном, как будто человек на портрете, позируя, постепенно отступал с переднего плана, исчезал. Глядя на портрет вместе с Уэстом, Феба тихо произнесла. «Мы всегда склонны идеализировать усопших, но я хочу, чтобы мальчики понимали, что их отец хоть был и чудесным человеком, но обычным смертным со своими недостатками, а не неприступным святым, иначе...» они никогда по-настоящему его не узнают. «И в чем ты видишь его недостатки?» — мягко спросил Уэст. Поджав губы, она довольно долго раздумывала над ответом. Он часто уходил от проблем, отстранялся от мелочей жизни, отчасти из-за болезни, но еще и потому, что не любил сложностей. Всего некрасивого, неприятного он старался избегать. Она повернулась к нему лицом. Генри Твердо настроился считать меня совершенством, и его страшно расстраивало, когда я проявляла мелочность, раздражительность или неблагоразумие. «Я не хотела бы...» Тут Феба остановилась. «Чего?» — спросил Уэст, подождав и не дождавшись продолжения. «Не хотела бы, чтобы ко мне предъявляли столь высокие требования. Предпочитаю...» Чтобы меня не боготворили, а просто принимали такой, какая я есть. Волна нежности накрыла Уэста, когда он вгляделся в ее расстроенное лицо. Хотел бы он сказать, что принимает ее полностью, жаждет, обожает вместе со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Я никогда не считал тебя совершенством, сказал он ровным голосом, и Феба рассмеялась, и все же. «Тебя трудно не боготворить. Боюсь, ты просто не способна умерить мое восхищение». В светло-серых глазах Фебы блеснул лукавый огонек. «Если это вызов, я его принимаю». «Это не вызов», — поспешил уверить ее Уэст. Но она, словно не услышав, уже вела его из комнаты прочь. Они вышли в коридор из камня и стекла, соединявший главное здание с одним из боковых крыльев. Сквозь окна во всю стену лился солнечный свет, приятно согревая каменные стены и пол. «Путь в гостевой флигель лежит через восточное крыло», объяснила Феба, «или через зимний сад». «Зимний сад?» Она улыбнулась, заметив его интерес. Мое любимое место в доме. Пойдем, я покажу». Зимний сад оказался стеклянной оранжереей высотой в два этажа и протяженностью не меньше 120 футов. Всё пространство здесь заполняли пышные декоративные деревья, папоротники и пальмы, а также причудливые искусственные скалы и даже пруд с золотыми рыбками. Когда Уэст вошел сюда и огляделся, его восхищению не было предела. В Эверсби тоже есть оранжерея, но до этой ей далеко. Вдруг его внимание привлёк странный тихий звук, точнее, целая серия звуков, что-то вроде писка резиновых игрушек, из которых выпускают воздух. Озадаченный он взглянул вниз и увидел у своих ног трех черно белых котят. Феба рассмеялась, увидев его лицо. «Они тоже обожают оранжерею». Радостное удивление осветило лицо Уэста, когда гладкошерстная черная кошка бесшумно выскользнула из-за пальмы и приняла стереться о юбке Фебы. Бог ты мой! Голоша! Феба нагнулась и погладила животное по блестящей черной шорстке. Верно! Обожает ходить сюда и наводить страх на золотых рыбок. Нам пришлось прикрыть пруд проволочной сеткой. Значит. Когда я тебе ее отдал, медленно начал Уэст. Всучил, поправила Феба. Всучил, покаянно согласился Уэст. Она уже была. Вот именно, сурово кивнула Феба. Была троянской кошкой. Уэст старательно делал вид, что ему стыдно. Я понятия не имел. Ее губы дрогнули в улыбке. Ты прощен. Она оказалась очень милой компаньонкой, а котят обожают мальчики. Один котенок попытался вскарабкаться по ноге Уэста, цепляясь за штанину, но тот оторвал его от себя и аккуратно опустил на пол. «Так что же, идем во флигель?» — предложила Феба. Уэст, зная, что не сможет доверять себе, если они с Фебой окажутся вблизи спальни, предложил. «Давай немного побудем здесь». Феба послушно села на каменные ступени мостика через пруд с золотыми рыбками, расправила юбки и сложила руки на коленях. Уэст сел рядом, на ступеньку ниже, чтобы их лица находились на одном уровне. — Расскажешь, что у тебя произошло с Эдвардом Ларсоном, попросил он, стараясь не особенно высказывать заинтересованность. На лице Фебы промелькнуло облегчение, словно она получила разрешение сбросить с плеч тяжелую ношу. Прежде всего, пообещай не говорить о нем ничего оскорбительного. Уэст закатил глаза. Феба, ты требуешь невозможного. Но потом, поймав ее укоризненный взгляд, все же со вздохом сказал: Обещаю. Рассказывая о своих сложностях с Эдвардом Ларсоном, Феба явно старалась оставаться спокойной, но в ее тихом голосе все же чувствовалось напряжение. Он не хочет говорить со мной о делах в поместье. Я много раз пыталась, но он не желает ни делиться сведениями, ни обсуждать планы или идеи по улучшению хозяйства. Говорит, что мне слишком сложно будет в этом разобраться, что не хочет взваливать на меня ответственность, что все и так идет, как нельзя лучше но чем больше он меня успокаивает, тем сильнее я беспокоюсь и досадую. Дошло до того, что я просыпаюсь среди ночи с сильным сердцебиением, охваченная тревогой». Уэст взял ее руку, чуть пожал холодные пальцы. Хотелось придушить Ларсона за то, что заставил эту женщину испытывать тревогу. «Мне стало трудно ему доверять», — продолжила Феба, особенно после истории с грозбухами. Уэст бросил на нее острый взгляд. А что с ними такое? Пока рассказывал о том, как Эдвард без разрешения увез бухгалтерские книги из поместья и три месяца под разными предлогами отказывался вернуть, Феба не на шутку разволновалась. В общем, пришлось самой отправиться в его городскую контору и их забрать, хотя ему это наверняка не понравится. Уэст медленно погладил ее ладонь, проскальзывая в ложбинке между тонкими пальцами. «Никогда не игнорируй свою интуицию, если она тебе что-то подсказывает». «Но ведь она может и ошибаться. Эдвард ведь не станет что-либо предпринимать вопреки моим интересам. Мы знаем друг друга целую вечность. Нас познакомил Генри еще в детстве. Феба, давай не будем ходить вокруг да около». Ларсон не привозил тебе бухгалтерские книги не потому, что был очень занят, или не хотел нагружать, или у него не было сил их дотащить, а просто потому, что не хочет, чтобы ты их видела. И этому есть какая-то причина, возможно, неприятная. Может, дела в поместье идут не так хорошо, как он говорит? Может быть. А возможно, здесь кроется что-то большее. У каждого есть тайные грешки». Феба скептически взглянула на него. «И ты надеешься обнаружить их в грозбухах? Я не сомневаюсь, что найду расхождение в цифрах. За грех всегда приходится платить. Либо сразу, либо позже. Вполне возможно, что он оплачивает свои долги из твоего кармана. Нет, этого не может быть. Он не такой человек» я бы не стал спешить с оценкой его качеств, пока мы не докопаемся до истины. Если найдем проблему, ты сама его об этом спросишь. Случается, что люди поступают дурно и из благих намерений. Дай ему шанс объясниться». Феба взглянула на него с удивлением. «Очень благородно с твоей стороны». Уэст скривил губы и проворчал. «Я знаю, что значит для тебя дружба с ним. И потом...» «Он кузен Генри. Мне ни к чему настраивать тебя против него». Его удивлению не было предела, когда Феба прижалась к нему и, опустив прелестную рыжеволосую головку на плечо, прошептала «Спасибо». Этот жест, такой естественный, полный доверия, разбудил в Уэстине чувства, наличие которых он никогда в себе не предполагал. Повернув голову, он коснулся губами алого пламени ее волос. Всю жизнь он в тайне ждал этой секунды, когда кто-то потянется к нему за утешением. Ты надолго к нам, услышал он ее вопрос. Зависит от тебя. Феба хихикнула. Не отпущу до тех пор, пока не разберемся с моими неприятностями. Кто бы еще разобрался, подумал Уэст, со вздохом прикрыв глаза. Как разговаривает коровка! В тот же вечер, когда они сидели на полу в гостиной, окруженные резными деревянными фигурками животных, спросил Уэст Стивена. «Му!» — констатировал малыш и протянул ему игрушечную корову. Уэст взял другую фигурку. «А овечка?» «Бе!» — потянулся к игрушке малыш. Феба, сидевшая в кресле у камина с пяльцами на коленях, смотрела на них и улыбалась. После ужина Уэстон подарил Стивену игрушечный хлев со съемной крышей и коллекцию деревянных раскрашенных фигурок домашнего скота. Была здесь даже миниатюрная двуколка, в которую можно запрячь лошадку. Рядом играл со своим подарком Джастин. Ему Уэст преподнес «Доску Тивали» — настольную игру, в которой шарики с грохотом катились с горки, минуя колышки и спускаясь по желобкам — и останавливались в пронумерованных лунках внизу. Еще с утра Афеба показала Уэсту флигель для гостей. Простенький домик из красного кирпича с раздвижными окнами и белым крылечком. Там он переоделся, а затем вернулся в дом, чтобы немного ознакомиться с бухгалтерскими книгами. «Отчасти уже понятно, в чем сложность», — заметил он, вглядываясь в раскрытые страницы. «Здесь используется метод двойной записи». «Это плохо?» — тревожно спросила Феба. «Нет, это лучшая система одинарной записи, которой пользуемся мы в Эверсби. Но я в этом мало что понимаю, так что мне понадобится день-два, чтобы в ней разобраться». Суть в том, что каждой операции на счете здесь соответствует противоположная операция на соответствующем счете, так что, сравнивая две колонки записей, легко обнаружить погрешности в вычислениях». И Уэст насмешливо хмыкнул. «Подумать только! Я столько времени потратил на историю древней Греции и немецкую философию, когда надо было изучать бухгалтерию». Всё после обеденное время, до самого ужина, он провел в кабинете. Феба пыталась составить ему компанию, но Уэст ее отослал, заметив, что она будет лишь отвлекать и мешать сосредоточиться. Позже они поужинали вдвоем, чинно усевшись в торцах длинного обеденного стола красного дерева в ярко освещенной столовой. Поначалу беседа мчалась стремительно, отчасти из-за того, что оба нервничали. Для обоих такой ужин, наедине, словно они супруги, был чем-то новым и необычным, как будто они пытались понять, насколько им это подходит. Они делились новостями, вспоминали какие-то истории, обсуждали забавные темы, затем и серьезные. И лишь после вина и десерта наконец расслабились и стали вести себя более естественно. Да, они хорошо ладят, им комфортно вместе. Необычное, но очень приятное ощущение. Феба понимала, что Уэст пока не может преодолеть страх перед своей так называемой «ущербностью», боязнью, что не сделает ее счастливой. Но именно эта тревога внушала ей доверие к нему. Ясно одно — если она хочет этого мужчину, ей самой придется стать охотницей. Уэст развалился на полу между двумя мальчуганами. Упавшая на лоб густая черная прядь делала его самого похожим на мальчишку. «А как разговаривает курочка?» Спросил он у Стивена, взяв в руки деревянную фигурку. Малыш схватил игрушку и громко зарычал. Рр! Уэст изумленно заморгал, а потом они вместе с Джастином громко рассмеялись. Бог ты мой, какая свирепая курочка! Довольный впечатлением, которое произвел, Стивен поднял игрушку и опять зарычал. Рр! Теперь все просто покатились со смеху. Уэст потянулся к малышу. Обнял его и чмокнул в макушку, покрытую мягкими золотистыми волосиками. Если у Фебы и оставались какие-то сомнения, в этот миг они рассеялись. Да, этот мужчина должен стать моим.